А мы здесь немного занялись музыкой. Жаль, что вы не слыхали Варвары Палны. Она поет превосходно. Он артист консоме, как законченная артистка. Французский. Подить к сюда, машер! Раздался голос Мари Дмитны. Машер, моя дорогая. Французский. Варвара Пална тотчас с покорностью ребенка подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног.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 Варвар Павловна медленно подняла глаза на Марию Дмитну и красиво сложила руки. «Вы были бы моей спасительницей, Матан», — проговорила она печальным голосом. «Я не знаю, как благодарить вас за ваши ласки, но я слишком виновата перед Федором Ивановичем. Он простить меня не может». «Да разве вы...» «В самом деле, — начала было с любопытством Мари Дмитна, не спрашивайте меня, — перебила ее Варвар Павловна и потупилась, — я была молода, легкомысленна. Впрочем, я не хочу оправдываться. — Но все-таки от чего же не попробовать? Не отчаивайтесь, — возразила Марья Дмитна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо и оробела. — Скромна, скромна, — подумала она, — а уж точно львица.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 Может быть, он доволен своей судьбой? Что ж, захотел ли бы ты поменяться с ним? Вспомни мать свою, как ничтожно малы были ее требования и какова выпала ей доля. Ты, видно, только похвастался перед Паншином, когда сказал ему, что приехал в Россию за тем, чтобы пахать землю. Ты приехал волочиться на старости лет за девочками.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 Лошади скакали, он сидел неподвижно и прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу.